Дориан уже жалел, что не сказал Холлорду правду. Безилл поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с его собственным влиянием на себя, быть может, еще более опасным. Любовь, которую испытывает к нему Безилл, а это, несомненно, самая настоящая любовь, чувство благородное и возвышенное. Это необычное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающие, когда они ослабевают в человеке. Нет, это такая любовь, какую воспевали Микеланджело, Монтень, Винкельман и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его, но теперь уже поздно. Прошлое можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые будут искать себе выход и смутные грезы, которые станут явью. Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в руках, зашел за экран. Не стало ли лицо на портрете еще более отталкивающим? Нет. Никаких новых изменений заметно не было, и все же Андриан не мог теперь смотреть на него без отвращения. Золотые волосы, голубые глаза и алые губы — все это оставалось таким, как было и раньше, и изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. Оно свидетельствовало против Дуриана, неся в себе осуждение, столь очевидное, что все укоры Безила казались в сравнении несущественными и безобидными. С портрета на Дуриана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу. С гримасой боли Дуриан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана, как раз в тот момент, когда в комнату вошел камердинер. Пришли рабочие месье. Дориан решил, что Виктора надо как можно скорее отослать с поручением, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. Глаза у Виктора умные, в них светится хитрость, а может быть и коварство. И, сев за стол, Дуриан настрочил лорду Генри записку, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они должны встретиться вечером в четверть девятого. — Передайте это лорду Генри и подождите ответа, — сказал он Виктору, вручая ему записку, — а рабочих проводите сюда.